Водяной. Лежит на вазу мужик, трубочку посасывает, продает черного козла, а народу на ярмарке труба нетолченая. Подходит к мужику седой старец, кафтан на нем новый, а полы мокрешеньки. Ишь ты, угораздило тебя на сухом месте измочиться, сказал мужик. Поклетел старик из-под косматых бровей и спрашивает. А ты пустяки не говори, продажный козел-то «Не для себя же я козла привел! Продажный!» Сторговались за 3 рубля. Старик увел козла, а мужик принялся в кисет деньги совать. И видит. Вместо трешницы лягушкина шкурка. «Держите его, православные!» – закричал мужик. «Водяной по ярмарке ходит!» Собрался народ. Стали шуметь, рукавицами махать. Мужика в волосную избу повели. Продержали весь день и выпустили. И пошел он в сумерки домой, а дорога лесом. Вдруг видит мужик, идет его козел. Крутые рога опустил, топает ножками. А на нем верхом чучело сидит зеленое, рачьи усы растопыркой, глаза плошками. Проехало чучело, ухватило лапой мужика, посадило с собой рядом. Помчались к озеру, да скручи вместе, прыг в воду. Очутились на зеленом дне. «Ну!» Говорит ему чучело. «Народ мутить? Меня ловить будешь, али нет?» «Нет, уже теперь мне, батюшка Водяной, не до смеху!» «А чем ты себя можешь оправдать, чтобы я тебя сейчас не съел?» «Мы народ рабочий», — отвечает мужик. «Поработаю я на тебя!» «А что ты умеешь делать?» «Не ученые мы, батюшка Водяной, только баклуши и бьем!» Хорошо. Говорит Водяной. «Бей, баклуши!» И ушел. Стал мужик из осиновых чурбанов баклуши бить. Сам плачет, рыдает. много набил, целую кучу. Пришел Водяной и удивляется. «Ты что это вытворяешь?» «Баклуши бью, как вы приказали». «А на что мне, баклуши?» Почесал мужик спину. «Ложки из них делать!» «А на что мне ложки?» горячее хребать. Ах ты, дурень, ведь я одну сырую рыбу ем. Ни к чему ты, мужик, не годишься, держись! Щелкнул водяной мужика по маковке и обернул его в ерша. Потом усы раздвинул, рот раскрыл и стал ерша заглатывать. А мужик, хоть и в ерша перевернулся, и тут угодить не мог. Уперся водяному поперек горла щетиной, закашлял водяной, задавился. Вытащил Ерша и выкинул его из воды на берег. Отдышался мужик, встал на ноги в своем виде, почесался и сказал. «Ну да, но ведь это тоже нелегко, с крестьянством-то».